Твердо. Вот тесть опять поближе подсел Рот открыл и спрашивает Не пришли ли мысли какие, неподходящие? А Бенедикт осмелел и сказал Ага, пришли Тесть обрадовался Ну-ка, ну-ка, послушаем А вот что вы за книгу-то мне совали, Давича? когда я свататься-то приходил. А ты почем знаешь, что эта книга? <смех> да уж знаю. А откуда? Показывал кто? Может, и показывал. А кто? А что за книга-то? Нет, кто показывал? <свят> Бенедикт думал сказать, но не решился. Мало ли. А вы не спрашивайте, а почитать дайте. А ты скажи, кто показывал? <свят> а у нас дома была, сказал Бенедикт, и даже не соврал. А где же она? Сожгли. Тятя сжег. А зачем? А чтоб болезни не было. тьфу тьфу Крест подумал, глазами посветил, ногами поскреб. «Вот то-то -то народ вы отсталый!» чему это мы отсталые?» «Отсталый народ!» «Указы выполняем, научные достижения все перенимаем, коромысла, часы солнечные, гвозди». «А потому отсталый, что дальше своего носа ничего не видите?» «Объяснил тесть. «И государственного подхода к общественным процессам не проницаете!» Ник немного приуныл. Это верно. Государственный подход ему плохо давался. Пока не пришлют в указе разъяснение он государственного подхода к делам не проницал. Понимал по-простому. Когда растолкуют тогда да, тогда проницал. А государственный подход, он всегда с вывертом. Ты думаешь, надо так толковать? А нет. Толковать надо не так, а эдак. Сам... Ни по не догадаешься Вот ты на болезнь Продолжал тесть У вас взгляд неправильный Я слыхал, осторожно сказал Бенедикт Что это традиция Какая традиция? Лечить, что раньше от книг Радиация была Вот и лечили у кого книга А теперь 200 лет прошло Так это все равно Такая традиция, я слыхал Сильно свет глазами пустил Скребанул по полу Чуть половицу не выворотил Бенедикт Иди сюда Любиться будем Позвала Оленька из соседней горницы и жди. Прикрикнул честь <мир> У нас разговор служебный мировозренческий Стало быть так Не в книгах Болезнь мил человек А в головах Вроде насморка уже Вот ты говоришь гвозди Хорошо Раньше гвоздей не знали, так? Так Что ж, без гвоздей лучше было, что ли? Бенедикт подумал Хуже было Верно Стало быть, раньше было хуже А теперь лучше Улавливаешь? Вроде улавливаю А еще раньше, еще хуже Ха Это да прежде всего вообще взрыв. А -а -а -а -а -а Это что же, хорошее дело, как по-твоему? Не приведи Господь. Ну вот, стало быть, двигаться нам надо куда? Вперед. Ты когда по улице идешь, разве пятиться станешь? Нет. Нет. Ты вперед глядеть будешь. Для чего и глаза на лбу, а на заду, верно? Природа нам указание делает. Верно, признал Бенедикт. Только вперед, а не как иначе. А я вот к примеру, как я есть главный санитар, буду путь освещать. И пустил луч, как все равно луна взошла. Теперь прояснение наступило? Нет, сказал Бенедикт. Опять нет. Ну что ты будешь делать? Ну хорошо, отсталость. Объяснил тесть. В обществе большая, а человек человеку брат. <связь> Ну-ка, может брат брату не подмочь? Кто он после этого будет? Плохой человек? Ага. Мехлюдка? Ага. <связь> подмочь, подправить, это первое дело. Ага. А то некоторые как рассуждают Моя хата с краю <связывается> Хорошо это? Вроде не хорошо, это мораль охо Верно, а как подмочь? Не знаю А ты подумай Ну не знаю, докормить? <связывается> а, рассудил Да если кормить, докормить, да докормить, да докормить да Так людишки и работать бросит Один ты работать и будешь На них стараться А ну как у тебя еда вся выйдет <какрит> Да где новую взять Откуда же еда, если никто не работает Нет Думай еще Бенедикт стал думать Как подможь брату <можь> Правда у него брата не было И думать было несподручно Представлялся кто-то Докучный, долговязый Сидит будто на тубарете и нудит Брат, помогай, помогай, брат бра, помогай, бра, помогай, бра. помогай, помогай, брат Помогай, помогай, брат И не захочешь А по шее дашь <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Может постереть чего Пока он там ходит <свес> А, вот и стой столбом до вечера <свес> <свес> Он тем временем по бабам <свес> <свес> <свес> Бендик рассердился на брат Вот ведь стервец, что же ему надо-то Даешься? Покачал головой тесть. Ну ладно. Вот давай мы с тобой так рассудим. Ты репу садил? Садил. Садил. Хорошо. Стало быть, технику знаешь. Посадишь репу и ждешь. Ждешь ты, скажем, репу. А не знам, чего вырастет. Половина репа, половина сорная трава. Ты траву полол? Полол. Ладно. Значит, знаешь. Что ж тебе объяснять? Ежели репу вовремя не прополоть, все поле сорняком зарастет. А репа-то сквозь сорняка не пробьется, а? И кормить нечем, и сторожить нечего. Так-то. Верно, признал Бенедикт. А еще бы неверно. Теперь следи. Репку читал? Переписывал? Сказку читал. Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Но только это не сказка, а притча. Что значит притча? Притча. Есть руководящие указания в облегчённой для народа форме. И что, что тут указано? Удивился Бенедикт. А вот плохо ты читал. Тянет дед репку, а вытянуть не может. <свеч> Царица небесная. Позвал бабку. Тянут, потянут, вытянуть не могут. <свеч> Ещё других позвали. <свеч> без толку <свеч> Позвали мышку. <свеч> и вытянули репку. <свеч> как себе понимать? <свеч> а так и понимать без мыши. Никуда. Мышь – наша опора. А ведь и верно. Вот как тесть объяснил, так все сразу понятно стало. Все и сошлось. Большого ума человека. ТРЕВОЖНАЯ Так что, в общем и целом... Выключил тесть. ...картина у нас выходит такая. Коллектив опирается на мышь, как есть она, краеугольный камень нашего счастливого бытия. Би -би -би -би. Это я тебе излагаю общественную науку. Не верти головой. И, опершись таким манером, тянет, что можешь Репу хорошо. А нет репы, так хвощ или ржавь на худой конец. Это точно. Верно говорите. У меня в прошлом годе всю ржаве с чулана стянули. Я пришел, дверь на стер, все вынес. Хорошо. Вот ты уже думать начал. Ну, а как ты понимаешь свою задачу? Какую? Какую? Да полоть. Бенедикт крепко подумал. Полоть? Хм. А надо полоть? А, воров лови. Каких воров, соображай Кто это, воры? Воры? Это, которые крадут Ну, а кто крадет? <связь> кто крадет, кто крадет? Да все крадут <связь> Вот так. засмеялся тесть Все крадут Кого ж ты ловить собрался? Себя самого, что ли? <связь> экой ты, забавник, экой ты, забавник Бенедикт открыл рот и посмеялся как следует Бенедикт отвратил голову, уж очень дух у него изо рта нехороший Ну да как ты свою задачу, понимаешь? Сдаешься? Да лечить! Лечить надо людей, золотой ты мой! Бенедикт похолодел, кто? Я? Ну а кто же? Конечно, ты. Вот отъешься маленько, малый крюк тебе дам. А привыкнешь руку набьешь и большой выслужишь. Я не могу. Нет нет, нет, нет, я не могу. Как же, я не могу крюком. Нет, нет, нет. Ту -ту -ту. Ту. не могу. Нет, нет, нет. Ну, вот, пожалуйста, объяснял я тебе, объяснял. Вроде как ты хорошо слушал. И на не могу могу. Есть у тебя долг перед обществом или нет? К светлой жизни народ должен прийти или нет? Брату подмочь надо? Надо. Не спорь. Задача у нас, мил человек, благороднейшая, а народ отстал и недопонимает. Страхи глупые, сплетни распускает. Дикость. Бенедикт затасковал. <связь> Только что все понимал. И вот тесть как-то вывернул, и опять ничего не понятно. А только тоска. Так что, книги читать нельзя, что ли? Почему нельзя? Удивился тесть. Читай на здоровье. У меня цельный библиотек в старопечатных. Есть и с картинками. Я тебе доступ сделаю. Так а зачем лечить? Опять двадцать Потому что болезнь Потому что болезнь Потому что болезнь Я ничего не понимаю Не все сразу, поймешь Ну а вот Вот вы сказали, что мышь наша опоры А что у нас в доме мышей нету? От того у нас мышей нету Что у нас жизнь духовная Нам мышь без надобности